СВЯТОСЛАВ ЛОГИНОВ И СЕРЫЙ ВОЛК ГЛАВА ПЕРВАЯ Вот уж такого добра, как яблоки, в деревне что грязи. Все сады Михникова засажены яблонями, и по каждому Микшан по-хозяйски прошелся. Яблок нагреб заплечный мешок, а потом расшуривал их, где придется. Жрать их, что ли, зеленые. Влезть в чужой сад и надрать полный ранец яблок — дело принципа. Изо всех окрестных садов Микшан не бывал только в евстихиевых посадках. И что замечательно, другие мальчишки тоже обходили стороной стоящий на отшибе сад. Идти туда далеко, а яблоки у евстихии самые обычные — белые налив и старостина. На базар с такими выйти никто и не купит, у каждого свои есть. И тут кто-то из пацанов возьми да и ляпни, что и в стихии по ночам. Сидит в засаде с ружьем, караулит свои яблочки. — Немного народу пристрелил, — презрительно поинтересовался Микшан. — Так он не жаканом стреляет и не дробью, а крупной солью пополам срубленной щетиной. Рана получается, не смертельная, но ужасно больная и стыдная, да нельзя. Вот никто не признается, лечится дома. — Красиво врешь. «Уж не тебе Льев стихии соли в жопу запустил?» «Не, я к нему и за деньги не полезу». «Слышал, небось, что про него говорят». «Я не про ружье. Двустволку у кого угодно есть». «А дядька Ев стихии злой колдун. Откуда иначе он щетину для зарядов берет? Кабанчика у него нету и никогда не бывало. Так откуда щетина?» «Щетку купил в магазине и стрижет». Нашелся неверующий Микшан. «А ты его видел в магазине?» Видела не раз. Все мужики водку в магазине покупают и сигареты. А дядька Евстихий макароны и постное масло. Он что, баба? Нет, он колдун. И водка у него наколдованная. Ты еще что-нибудь придумай. Может, он первач из яблок выгоняет, как тетка Клава. Называется Кальвадос. Так ему паленая водка, которая в магазине и в гробу не нужна. У тебя, я вижу, на все готов ответ. Почему в таком случае ты сам Евстихиев сад стороной обходишь? Кто его знает? Микшан пожал плечами. Вот недельки через две соберусь и слазую. А чего не сейчас? Сейчас интереса нет. Яблоки зеленые, даже белый налив. Поэтому сад никто не караулит. Что я за смороды полезу? Да и если она там. Так и получилось, что Микшан прошел мимо окраинного сада, как бы между прочим а на самом деле приглядывая со значением. Евстихей он видел, тот сидел на лавочке и вроде бы ничем особым не занимался. Но его безразличный взгляд был очень похож на безразличный взгляд самого Микшана. А это значит, что охота началась и война объявлена. Яблочки в чужом саду наливаются быстро. По своему садику идешь, сорвешь яблоко, с виду румяное. Куснешь, сморщишься и кинешь под куст. А у соседа — ох, какая вкуснотень! Спелым соком налилось, смотри, не забрызгайся. Наступило полнолуние. В такой период все огородное и садовое произрастание наполняется соком. Умный хозяин именно в эту пору собирает урожай. А похититель что хуже? Ему тоже хочется самого сочного яблочка. Одно беда. В полнолуние, как ни ползи, тебя за сто шагов видно. Ползешь и подставляешь задницу под соль и щетину. Была у Микшана одна маленькая хитрость, помогавшая удачно обчищать чужие сады. Другие пацаны идут на промысел часиков двенадцать, в крайнем случае в час ночи, не позже. Вору, к вашему сведению, тоже надо выспаться. К часу ночи самые бессонные стража засыпают. А Микшан ходил за яблоками от двух до трех часов по полуночи когда даже петухи в курятнике спят. Школьный ранец, набитый яблоками, прятал в кустах у реки. Утром раскочегаривал костерок, пек яблоки в золе, угощал своих менее удачливых подельников. Печеные яблоки получаются не хуже печеной картошки. Проход в ограде Микшан присмотрел заранее. Сад был темен и тих. Лишь в одном окне мерцал огонек. Ночник или лампадка не разберешь. Микшан раздвинул ветки шиповника, заменявшего в этом месте забор, направился к яблоням, стараясь не наступать на грядки. Поэтому его не особо и ловят, что он приносит не слишком много вреда. «Яблок хозяину обычно не жалко, а начнешь ломать на яблоне ветви, тут тебе и присолит нужное место, так что солонинки уже покупать не придется». Яблони казались черными пятнами темное на темном, но для Микшана такой вид был привычен. Еще минуты, и можно будет перекладывать урожай в ранец. Но именно этой минуты судьба ему не подарила. Микшан почувствовал, как ему заломили руку, и одновременно острая боль пронзила нос. Микшану приходилось попадать в руки сторожам, и он умел вывернуться из самых цепких лап. Но сейчас любая попытка дернуться на свободу оборачивалась чудовищной болью. И даже не заорать как следует, потому что крик, оказывается, отдается в нос. Оставалось тихонько подвывать и перебирать ногами, поспешая вслед за победителем. Хлопнула дверь, под ноги легли ступеньки. Бум-бум-бум, каждая отзывалась лютой болью. В подвал его, что ли, тащат. Вспыхнул свет, обозначив малую коморку без окон. Не как в самом деле подвал. Но вот, диво, стены были каменными. Не из кирпича даже а из серого плитника, как его в здешних местах еще поискать. Но самый непредставимой, дикой, невозможной была ржавая, не слишком толстая, мелкозвончатая цепь, которая тянулась от его носа к стене и скрывалась меж плит. На такие цепи навязывают на ночь коней, чтобы они ненароком никуда не убрели. Еще цепные псы сидят как раз на таких цепях. Микшан ухватил двумя руками за цепь и дернул тот конец, что уходил в стену. «Бесполезно не выдрать. А в носу даже эта попытка отдалась острой болью. Так что из носа выдирать цепку лучше не пытаться». Осторожно попытал изувеченную харю. Там обнаружилось кольцо, даже на ощупь, тяжелое и ржавое. Кольцо прободило обе ноздри носовую перегородку. Замочка на кольце не было, а о том, чтобы дергать за него, пытаясь снять силы, не стоило и думать. Микшан завыл. Безнадежный, как собачонка, которого волокут к реке топить. — Что, милок, кислые яблочки оказались, — послышался голос сзади, — комо замучила. И не повернуться, не поглядеть на того, кто за спиной, стой уткнувшись в стену. Ещё можно вниз глаза скосить. Там стол стоит дощатый, некрашенный, таких в деревне полно. — Дяденька, пусти! — прогундосил Микшан. — Ишь, как запел! А как яблоки воровать-то героем был! Я ж ни одного яблочка не сорвал, хоть проверьте! — Если б ты сорвал, тогда не знаю, что с тобой надо было бы сделать. А так пришибить тебя до смерти — дело с концом. — Как-то ни за что и пришибить. Меня искать будут. Милиция с собаками приедет. — С собаками? Это интересно. Псина возьмет след и приведет проводника на берег реки. Знаешь, где омут? А там найдется твоя сумка, с которой ты за яблоками ходил. След там оборвется. После этого искать будут уже в реке. Может быть, выловят твой сандаль». — Да-да, этот самый, не дрыгай ногой. Разговор напоминал дурацкие пристёпки, но ржавая цепь и острая боль в носу возвращали происходящее в русло реальности. А в реальности уже не подёргаешься, так что остаётся ныть, как нашкодивший малец. — Я больше не буду, честное причестное Я ещё перекрестись. Или честное пионерское вспомни. — Чего? Видали, не помнит. — А я вот помню. — дядень, хочешь, я честное пионерская дам, что больше за яблоками по чужим садам лазать не буду? — А зачем оно мне? — К тому же ты не пионер. Говоревший выбрался из-за спины Микшана на свет. Да, это был дядь Киев стихей, тысячу раз виданный, в котором, кажется, ничего особенного не было. Но почему-то от этого стало еще страшнее. Хотелось плакать, но не моглось, нос не позволял. Живо вспомнилось, как старухи говорили про Евстихея. «Дьявол, колдун окаянный». Евстихий вытащил откуда-то стул, уселся напротив Микшана. цеп небрежно сдвинул в сторону, заставив Микшана взвыть. Выложил на стол большое румяное яблоко и огромный шприц с тонкой иглой. Такие шприцы Микшан видел у ветеринара. Последней на столе явилась прозрачная склянка, украшенная изображением черепа и костей. Евстихи наполнил шприц отравой и принялся вгонять иглу в румяный бок, негромко напевая «Яблочко, яблочко, соку спело полно». Микшан сидел замерев, только губы тряслись. Даже ломотная боль в носу мучила уже не так сильно. Но «Ну как?» Охота моего яблочко откушать? — Не. — Правильно. Напоено было ядом, знать оно. — Откуда стихи, знаешь? — Не. — Эх ты, я еще пионер. Я не пионер вовсе. Дяденька, пусти, больно же. — Хочешь, чтобы не больно? Яблоко перед тобой. Кусай. Через минуту сдохнешь, и больно не будет. — Нет, не надо. Тогда терпи. «Дяденька, миленький, отпусти! Ну, что я тебе сделал?» «Что я сделал? Если бы ты хоть до одного яблока дотронулся, враги меня сразу бы нашли. Спрашивается, как бы я от них отбивался. И если тебя, дурака, сейчас отпустить, они тоже ни минуты, ни мешка меня найдут. Да какие у вас враги? Кто на вашу пенсию позарится?» Хорошо. Интереса ради покажу, какие у меня враги, и послушаю, что ты потом скажешь. Евстихия сунул руку за спину, вытащил оттуда большое фарфоровое блюдо с широкой голубой каймой. — Как оно тебе? — У нас дома такое же. Бабка как смокву делает, то потом на такую тарелку выкладывает. — Правильная бабка, потому ей нос и не защемило. — Вот у меня смоквы нет... «Я так обойдусь». Евстихия протер блюдо рукавом да добыл откуда-то одно яблоко и запустил его по краю блюда. «Яблочко, яблочко, спелое, румяное, покатись по блюдечку с голубой каемочкой, обеги весь белый свет, покажи, что есть, что нет. Кто на меня бедного, одинокого, незащитного, всякое зло умышляет, погубить хочет до самой смерти безжалостно?» Микшан смотрел, позабыв на время про боль в носу. Яблоко накручивало на блюдце виток за витком. Молочно-белый фарфор насквозь просквозил солнечным светом. Лишь небесно-голубая полоса оставалась прежней, а все остальное обратилось в подобие серебряного зеркала, в котором обозначилась комната и молодой человек в ней. Одет он был вполне современно, по-городскому». «Встретишь такого на улице, глазом не покосишь, разве что девчонки могут заглядеться на блондинистого парня». Где-то за кадром зазвонил телефон. Обычный звонок, безо всяких музыкальных выпендрежностей. Микшан вздрогнул. Он никак не ожидал, что яблочко не только картинки показывает, но и звук передает. Цепь больно рванула нос, призвав пленника к порядку. «У аппарата?» — нестандартно ответил блондин. «Что?» — Так, это интересно. — Хорошо, сейчас буду. Форма одежды, как я понимаю, парадная. Парень скинул адидасовскую куртенку, футболку огладил ладонями, и вдруг оказалось, что его облегает тонкая серебристая кольчуга. Под ней наверняка было что-то поддето, но Микшан не мог разобрать, что. Куртёжка надежно прикрывала боевой доспех. Кривые кроссовки отлетели в сторону, а на ноги парень натянул бежевые сапожки со скошенным каблучком. На последнем показе мода, которого Микшан не видел, такая обувь была названа новейшим взвизгом современного стиля. Хотя Микшан показов моды не смотрел, но маменька так негодовала, что парням девчачьи сапожки рекомендуют, что в память Микшану они запали. Джинсы удивительно хорошо подходили хоть к снаряжению Витязя, хоть к современному наряду. Тоже с ленты на лоб. Сегодня ее кличут хоратником, тысячу лет назад звали иначе, но суть от этого не меняется. Напоследок парень снял со стены, висящей над кроватью меч. Такие сабельки продаются в любой сувенирной лавке, но едва эта игрушка оказалась в хозяйских руках, она на глазах переменилась, обратившись в серьезное оружие. Клинок поднялся на уровень глаз, разрубив мир на нижний и верхний. «Чую подглядывает за мной злобный враг?» — произнес меченосец. «Подглядывай, тварь, мне скрывать нечего. А как встретимся, поглядим глаза в глаза. Вот тогда и выясним, чем дело кончится». Меч опустился к перевязи и словно растаял в воздухе. Теперь в комнате стоял обычный, слегка мажористый парень. Он щелкнул выключателем и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. И в стихе подхватил яблоко, прекратив его вращение. Волшебное зеркало погасло. «Что это было?» — заикаясь, спросил Микшан. «Сказок, что ли, не читал? Наливное яблочко на блюдечке с голубой каемочкой. Катается, покатывается, белый свет показывает. Я про мужика». «Тогда не что, а кто? Вопросы задавай правильно». В делах волшебных от неверного вопроса можно так залететь, что приколоченным носом не отделаешься. «Ну, подумаешь, кто?» «Вот именно, подумаешь. Теперь сиди на привязи, думай. А добрый молодец, которого мы сейчас видели, — это светлый рыцарь Патр. Во всяком случае, так он сам себя называет». В паспортном столе по месту жительства у него, конечно, другие имя и фамилии, даже отчество, но нам их знать необязательно и даже опасно. В бюрократии на нашего брата самые липкие ловушки расставленные. Только попробуй, какую справку взять, мигом и вязнешь. Касается это и черного народца и белых магов. На самом деле мы видели белого мага Патрикея. «Рыцаря он из себя только корчит». «Тогда я знаю, кто ты», — возгласил Микшан, на мгновение забыв о своем бедственном положении. «Ты Каще бессмертный». «Попал пальцем в небо, да и то на полметра мимо», — Евстихею усмехнулся «Я мой милый имен не меняю. Меня Евстихием зовут и всегда так звали, когда было кому звать». А что касается бессмертия, то позволь спросить, ты философию изучал? Николая Кузанского читать доводилось? Или хотя бы Пьера де Шардена? Чего? С тобой все ясно. Ведь это о тебе сказано. А еще кто теречит? Весили всю философию? И ты, Емурцы. Еленский борзости не такой, и хриторских астроном не читах, с мудрыми философы не бывах. Микшан слушал, не пытаясь вникнуть, понять и запомнить. Звучит себе? Пусть звучит вроде как училка в школе. Кузнечики в траве тоже звукотят, но их слушать не обязательно. Старался только Шнобель поберечь от ненужных испытаний. Вообще-то нож у Микшана был невелик, нормальный такой, ноздридыр. Но, познакомившись с ржавой цепью, он распух и вполне соответствовал названию Шнобель. «Так вот», — продолжал Евстихий. — Поясняю для дураков. Все, что имело начало, непременно будет иметь конец. Заруби это себе на носу. — Куда еще? — пробубнил Микшан. — И без того больно. — А что делать, если иначе ты не понимаешь? — Кто еще тебя научит, если не я? — Век живи, век учись, дураком помрешь, — угрюмо сказал Микшан. — Похож, к тому идет, — согласился Евстихей. «Но я тебе так скажу. Всяких бессмертных, кощев разных и прочих шелупени на моей памяти было, что мух под навозной кучей. Всякие о своем величии жужжалы, где они теперь?» «Самая память о них простыла. Одно имя собирательное осталось. А я, как ведь живу, хоть и не бессмертный». «Просто понимаю, что все мое долгожительство временно, и стараюсь, чтобы продлилось оно подольше, потому как еще не надоело жить». Микшан понимал, что нельзя противоречить колдуну, но тянули-то его за нос, а не за язык, потому не утерпел, чтобы не сдерзить «Подумаешь, какой-то нибудь крутой белый рыцарь тебя прикончит. Ну-ка, ну-ка, это уже интересно». — С чего ты взял, что потрики меня уничтожит? — С того, что он светлый рыцарь, а добро всегда побеждает зло. — Предположим, что колдун Патрике действительно светлый рыцарь. — Во-вторых, предположим, хотя в это трудно поверить, что добро всегда побеждает зло. — Но с какого перепуга ты решил, что если рыцарь светлый, он непременно является представителем добра. Как же иначе? рассветлый значит добро. Выходит, что бледная спирохета тоже добрая. А смеет, что тебя с минуты на минуту ждет еще добрее. От веселух с тобой обхохочешься. Евстихий говорил совершенно серьезно. Ты хоть русские сказки читал? Нет. С некоторой гордостью ответил Микшан. «Что ты вообще читал? Ничего. Меня в пятом классе на второй год оставили гады. Видали еще и лыбиться. Я бы тебя не только на второй год оставил, но и розгами вспрыснул, соленными, да на воздусях. Вы так на цепь посадили, мучите ни за что». Цепь сама по себе, а воспитательная отдельная. Я, милок, принцип поглощения меньшего наказания большим не исповедую. За школьное безделье получи розги. Да не дергайся ты, это я так, слову. Задниц тебе пороть не дело. За попытку влезть в чужой сад цепь полагается. Вот ты и сидишь и никуда не денешься, пока я цепь не сниму а самое большое наказание за то, что хотел волшебное яблочко скрасть, и не одно а целый мешок приготовил. За это смерть неминучая. Отсидишь свое на цепи, а там и приступим. — Ты чего вытворяешь, злодей? — закричал Микшан, не замечая, что сам начал выражаться на сказочный манер. — Убьет тебя добрый рыцарь, а меня ословонит. — Если убьет, то не сейчас. — Время терпит. Побеседуем о доброте. — Сказок ты не читал, но ведь кое-что слышал краем уха. — Вот, скажем, Иван-царевич, не дать мне взять белый рыцарь, если копнуть поглубже. Евстихия сунул руку за спину и вытащил оттуда картину Васнецова Ивана-царевича на сером волке. — Ну как? — Это твой светлый рыцарь. — Он. Только одет по-другому. — Переодеться и я могу. «Дело нехитрое. Ты смотри. Прежде всего это не человек, а кадавр». «Кто? Кадавр. Оживший мертвец. Зомбак, что ли? Те на тебя. Зомби — понятие психологическое. Он может быть восставшим из могилы мертвецом, а может и не быть. Ты б меньше ужастиков смотрел». Главное, что зомби лишен своей воли делает, что ему прикажет хозяин. А кадавр ожил и действует сам по себе. И где тут кадавр? Парень как парень. Его же братья убили. А серый волк спрыснул раны мертвой водой. Они закрылись. Стал обычный человеческий труп. Следом в ход живая вода пошла. Побрызгали ею, труп ожил. — Вот тебе и кадавр. — Да ну, не ну, а так и есть. Он, может, и не помнить ничего, а мертвичины от него несет. Но это еще не все. На ком твой добрый рыцарь скачет? — Я почем знаю. — А думать, кто будет? — Ай, нос не дергай. — А ты на картину гляди и думай, когда тебя спрашивают. На волке скачет, сам будто не видишь в чем-то и дело, что вижу. Не на волке он едет, а на волкулаке. Это волк-обратень. Разговаривает по-человечески, может перекидываться хоть в богатырского коня, хоть в Елену Прекрасную. Паладины света так не поступают. Ну, чего ты ко мне пристал? Я пристал? Это ты пристал, а я тебя уму-разуму учу». Хоть тебе уже и не пригодится. Вспоминай, с кем еще наш добряк дружбу водит. Не помнишь? Так я подскажу. С бабой Егой. Она, между прочим, ведьма и людоедка. Но Ивана сходу за своего признала. Напоила, накормила, в баньке попарила, но, главное, верную дорогу указала. Прелестный коллектив подбирается... Ты, между прочим, не подумал, куда наш рыцарь намылился? Нет, конечно, пока тебя за нос не потянешь, ты думать не начнешь. В этой сказке целью квест является грабеж. Жар-птицу Иван с волком украли клетку спереть не побрезговали. Златогривого коня угнали, даже Елену Прекрасную уводом свели. Скажешь, доброта и честность раздельно живут? А, по-моему, нет. Зато сейчас светлый рыцарь идет кого-то убивать. Не то меня, не то тебя, не пойму. Мы с тобой двое безоружных людей, старик и мальчишка. А он, заметь, как собирается. Шелк не рвется, булат не гнется, красно-золото не ржавеет. Меч-кладенец у него на поясе, шапка-невидимка на темени, сапоги скорохода на пятах. И кольчужная броня по самой яйца свисает. Не воина, танк на ножках. — А ты, — закричал Микшан, забыв всякую осторожность, — ты картину в музее спер. — Какую еще картину? — Вот эту вот. Откуда она у тебя? — Ты, братец, окончательно разумом подвинулся. — Где ты видишь картину? Это даже не копия, а репродукция. Подлинник картины в музее висит. — Все равно спер. Пусть репродукция, но спер? — Те на тебя, дурака не переспоришь. «На цепи-то отсидел, пора переходить к следующей части Марлизонского балета». Евстихий хлопнул ладонью по столу, цепь с громким бряком упала вниз. Микшан в ту же секунду вскочил и бросился к дверям. Щелястая дверь из неструганных досок спружинила и отбросила Микшана под ноги его тюремщику. «А ты молодец!» — похвалил Евстихий, «Пройти не растерял, но думать так и не научился». Мог бы сообразить, что дверь заговоренная. Вот отдам тебя ей на растерзание, тогда поймешь, что на пинки давать умеет — это полбеды, а вот занозы. Что ж мне ждать, пока вы меня до смерти умучаете? Тоже правильно. Не ждать. Но ну, и не бегать, как мышь по стерне. Но пока не поухаживаешь ли за старым человеком, видишь дверь? Там кладовочка, не переживай, выхода из нее нет». Что там на полках лежит и на стенках развешено, лучше не трогай, целее будешь. Отнеси туда отравленное яблочко и положи на полку от всего отдельно. Еще при входе лукошка стоит. В нем тоже яблоки цвет шафран. Знаете, я никакой вражбы не накладывал, их есть можно. Принеси мне одно и себе, можешь, парочку. — Да мне неохота. — Понятно. — Должно хотеться, но не хочется. Когда яд по фруктовой мякоти расходится, яблочный аромат сто крат усиливается, и очень хочется это яблоко съесть. — А у тебя нос более важными делами занят был, вот ты и не учуял. Микшан с трудом подавив невольный стон, шмыгнул носом и, прихватив отравленное яблоко, отправился в кладовку. Что он ожидал там увидеть? Сабли, шпаги, пистолеты. Их не было. Парадные портреты и старинная одежда отсутствовали. Были мутные фотографии и почетные грамоты времен царя Гороха. На полках причудливые камни и деревяхи, на стенах и мешки и веревочки. Это вроде издечка, это и вовсе намордник. Вещи все неинтересные в деревенской жизни встречающиеся. Сказано их не трогать, так и не больно хотелось. Корзинка с яблоками, как и было обещано, стояла у самой двери. Все яблоки неотличимо румяные, словно калиброванные по размеру. Микшан, не выбирая, взял два яблока, молниеносно крутанул их в пальцах, и одно яблоко положил на полку, куда было сказано поместить смертельный плод. Затем спокойненько вышел из кладовки. — Чего два яблока принес? — спросил Евстихий. Может, вам еще захочется? Что мне, два раза бегать? — Логично. — А ты вот о чем подумай. «Откушу я сейчас от этого яблочка и сдохну в корчах, потому что ты яблоко подменил. Буду лежать, разлагаться, вонять хуже, чем твой любимый белый рыцарь. А ты что станешь делать? Из подвала тебе не выбраться. Примешься колевать со мной в обнимку». Микшан трясся крупной дрожью, прикрывая двумя ладонями нос. Упавшие яблоки валялись на полу. Какой из них отравлен, микшана сам уже не мог определить. «Теперь к делу», — произнес стихий «Кончай трястись и слушай внимательно. Повторять не буду, а если с заданием не справишься, никто тебя на второй год оставлять не станет. Тебе поручается найти и уничтожить светлого мага Патрикея. Как именно ты это сделаешь, меня не интересует». «Я не могу!» — визгнул Микшан. — Ты с ума сошел? Я же не убийца! — А кто только что мне отраву подсовывал? — ласково спросил Евстихий. Ты меня мучил! — пробурчал Микшан. — Не знаешь ты, какие муки бывают. Отдать бы тебя направешь по реке от него мучение так мучение. У меня в сравнении с ним материны ласки. Как я этого рыцаря найду? Где он живет, чем его победить можно? Это не мое собачье дело. Это твое собачье дело. В общем, забирай два яблока, какие вслепую выбрал, и в путь. Какие хоть яблоки, что с ними делать можно? Я откуда знаю. Ты выбирал, не я. Одно яблоко ядовито, это известно. А второе... Может быть, молодильное. Их у меня много. А, быть может, яблоко раздора. Может, остаться что это одно из трех яблок гисперит. Я сам не знаю, какие чудеса они таят. Еще бывают яблоки Вильгельма Теля. Яблони такое нет, а яблоки попадаются. Они хоть на черешне могут вырасти. Волшебной силы в нем незаметно, но если его при себе держать, то самый никудышный стрелок непременно будет бить в цель, ни за что не промашет. Конечно, больше всего вероятность, Что это яблочко, которое поблюдце с голубой каемочкой, катается и весь мир показывает. Самое крутое яблоко — это плод познания. Но тебя от него пользы немного. Ты и познание — вещи несовместные. А кроме того, может быть... — Хватит! Микшан так взвыл, словно привязь на свернулась, вернулась. Да не просто, а принялась мотаться из стороны в сторону. Так уже классно и сгоряешься, то учи, это запомни, как-нибудь обойдусь. Не хочешь, не надо. Никто не неволит, забирай свои яблоки и вперед на мины. Только учти, сбежать от меня не получится, я за тобой присматривать буду. Цепь стала невидимой и почти неощутимой, но кончик ее у меня в кулаке, а кольцо у тебя в носу, никуда не делось. Не переживай, ты не один такой». Даже нашего брат колдуна и то порой на привязи держит. — Ну-ка, глянь на скраденную репродукцию. Что там у Ивана Царевича в ухе? — Ну, серьга, сейчас все так ходят. там Ну-то беда, что все. Ведь это не игрушка, а начало цепи, на каких твоих рыцарей водят. Хорошо хоть не за нос, а за ухо. Хотя в последнее время и такие появились. Сам этот серьгатый кадавр уже ничего не может. «А как же бабы? Они уж и прежде, и сейчас без сережек не обходятся, и меняют их, как мы рубахи. Их что, то один кто-то тянет за ухо, то другой? Запросто!» «А если серьезно, то я не знаю. Спроси у кого поопытнее, а я холостяк. У у меня не бывало, и чужих невест я не крал. Вроде как все тебе рассказал. Хотя погоди, еще в зеркало надо посмотреться, чтобы не удивляться потом». «Опять чудо-зеркальце?» «На этот раз простое». И в самом деле нашлось зеркало. Когда Микшана в подвал на цепи тащили, никакого зеркала он не заметил. Не до того было. А теперь оно обнаружилось. Микшан глянул в стекло и попятился. Не было там Микшана. Двоечника и второгодника. Осмотрел парень лет семнадцать. Ладнёхонький, как говорили на деревне. Высокий. Так что прежний Микшану у него подмышкой мог пройти. На верхней губе незнакомца прибивались вполне заметные усики, а в носу красовалась серега, причем продетая не через ноздрю, а сквозь хрящ в перегородке носа. В зеркало Микшан смотрелся редко и представлял себя плохо, потому изменения воспринял относительно спокойно. Вот только кольцо... Не ржавое уродство, конечно, а штучка ювелирная, но все же Микшану она не приглянулась. Это еще зачем? Это... — любезно сообщил ей стихей. Пирсинг септума. — Кстати, не пытайся снимать. Хорошо, если просто без носа останешься, а то, может быть, хуже. Ты как мальчишки задразнят. — С мальчишками тебе больше дел не иметь. И к родителям тоже не вздумай соваться, не признают. И вообще твоя мамаша-сыночка в омуте ищет. Ранец твой там, на берегу, лежит. И сандалетка в воде. Плавает. Куда же мне теперь податься? Это твое собачье дело. Во-первых, можешь отправиться, куда глаза глядят. Во-вторых, пойти туда не знаю куда. А в-третьих, если тебя устраивает роль светлого рыцаря, топай за советом к бабе -яге. Откуда я ее возьму? Ничто в вашей деревне своей бабьеги яги нет. Их сейчас развелось у собак нерезанных. Но я к этим дамочкам ходов не знаю и знать не хочу. Да ладно тебе. Ты все-таки скажи, куда мне идти, только без этих твоих сказочек. — Нет, миленький, сказочка только начинается. — Но я же не знаю, куда идти. — Вот и иди. Туда не знаю, куда. Глава вторая Хорошо тому, у кого есть по жизни прочный тыл, родной дом. Там могут, если заслужишь, и по жопере в нем отходить, но потом непременно накормят, напоят и спать уложат. Могут даже баньку истопить, если есть она при доме. Обслуживание, что у бабы-яги. Но ни в коем разе не подскажут, куда направиться и что предпринять, чтобы сжить сосвету белого рыцаря Патра. И не неважно, какого он цвета, но раз уж собрался меня убивать, значит, он зло. А мать считает, что все убийства понарошку, как между мальчишками. Никакого совета не даст, и помощи от нее ждать не следует. Значит, надо управляться самому и прикончить Патра раньше, чем он меня. Только в этом случае окажется, что Микшан стоит за добро. Единственное, что совершенно точно понятно, Патр живет в городе, и значит, надо искать его там. Но как можно без денег, без документов и жизненного опыта попасть в город? Понять, что это тот самый город, что ему нужен, и сыскать рыцаря. Впору сесть и зареветь в голос, не в полицию же обращаться с таким вопросом. Микшан шел знакомой улицей мимо знакомых домов. Тетки, знакомые все до одной, стояли возле калиток, обсуждали последнюю новость. Микшашка Евпатин потонул в омуте. Один ранец на берегу остался. Спасатели из города приехали, будут реку прочесывать, утопленника искать. От таких разговоров щекотно внизу живота. Эк, я их всех обманул. А с другой стороны, шуточка задалась незавидная. Это уже не других обманул, а сам обманулся. Попробовать что ли упасть на хвост спасателям, чтобы подкинули до города, когда назад поедут? Да ну их, они ведь тоже из полиции. «Можно так нагореть, что потом не расхлебаешь. Лучше спросить у тетки Клавы, у нее завсегда тьма народу толщится, которым самогонки надо». Дом тети Клавы стоял на отшибе, что очень удобно, учитывая ее бизнес. В администрации тетю Клаву звали кормчевницей, что ей очень не нравилось. «Что я там корчую?» — ворчала она. «Но анчина ли сповал, таких, как я, не отправляют?» Свои звали Клавку самогонщицей, что злило ее пуще того. Саму себя тетя Клава величала шинкаркой, хотя последнее прозвище никак не желало прилипать. Клава своего промысла не стеснялась. «Я для людей чистый продукт гоню». Не читала риски кабачицы из Обухова, которая в автомагазине омывайку берет и перепродает мужикам, будто это казенная водка. Ее стараниями в Обухово половина народа перемерла. «Я гони из яблок, а когда по заглохшим садам урожай сливы, то и слива в дело идет, а покупные у меня только дрожжи». Во всяком случае, Клавкиным продуктом народ травился реже, чем Ларискиным, а среди мужиков бытовали импортные термины — «кальвадос» и «ракия». «Здрасте, Клава», — произнес Микшан при виде шинкарки. «Здравствуй, и ты!» Клава ничуть не была удивлена. При ее профессии с ней порой здоровались совершенно незнакомые люди. «Что я хотел?» — решился Микшан. «В город мне надо. Автобус ходит дважды в неделю. Сегодняшний еще не проходил. Так денег ни копья. Тут я не помощница. В долг брать охотников много. На трассу иди голосовать. Может, кто подкинет. Кто ж меня подкинет? И не притормозить ни один. Отчего ж могут ее взять? Совхозная развозка». А всего лучше больше груз, лесовоз или контейнеровоз. Эти, если согласишься с шофера разговорами развлекать, чтобы он не уснул за рулем, могут и до Москвы довезти, и до польской границы. — А что и в самом деле? — Попробую. Микшан малость подумал и добавил. — Спасибо. — Спасибо не булькает. Булькает мой товар. — Нет у меня ни копеечки, — напомнил Микшан. — Это я так, к слову, чтобы привычки не потерять. Да вот скажи, любопытной старухе, каким ветром тебя занесло в нашу глухотень?» «Мы с ребятами приехали на бережку потусить. Шашлычок, то да сё, а ребята вскинулись и меня тут бросили. Сговорившись, наверное, пошутить захотелось. Дайте срок, я над ними тоже подшучу». «Красиво! Врать ты любишь, но покуда не умеешь. Какой тебе шашлычок-пикничок?» «Не было ничего, никто на берегу не останавливался». А вот мальчишка озорно этой ночью в реке Утоп ищет его. Так и твоих приятелей давно бы нашли. Живо высказывай, как оно было. Все как есть рассказал. Уперся Микшан, отлично знающий, что когда тебя допрашивают, последнее дело — менять одно вранье на другое, того худшее. Что ж, поверим на первый раз. Значит, приехали вы на бережок, увидели, как мульчуган тонет, и решили от греха подальше сделать отсюда ноги? — А может, и сами шутки ради помогли мальчугану в омут нырнуть. Это ж так просто. Шутили на мальчишка макали в воду смеха ради, он взял, да и утоп. Тут вы решили от греха подальше умотать, пока целы. — А может, и без шуток помогли ребенку в омут нырнуть. Мало ли, что он у вас увидел, неприхожая. — Не было ничего! — закричал Микшан. Что за невезуха? Сначала с яблоками, будь они неладны, а теперь лупят ему убийство. Да не просто убийство, а убийство себя самого, хоть и в другом обличии. Если сейчас рвануть в бега, то точно поймают, и уже ничего не докажешь». За оградой зарыдала сирена. «Вот, пожалуйста, ментовка тут как тут. Был Микшан? Нет Микшана. Эти не отцепятся». «Ишь, милый, как тебя задергала? Отвечай быстро и врать не вздумай. Что делал на берегу?» «Ничего». — отстрелил ответ Микшан. — Я вовсе там не был. — О, как хорошо! — Я так понимаю, что и парней, которые тебя бросили, тоже не было. А кто был? — Впрочем, можешь не говорить, сама догадаюсь. — Ты лучше скажи, сколько тебе годочков. — Что вы все пристали, сколько есть все мои? — Это уже ответ. Все, говоришь, пристали. Первое это я, а кто еще? — И опять же, можешь не отвечать, догадаюсь сама. И все-таки, сколько тебе лет? — Двадцать. — А за завранье знаешь, что бывает? — Все равно двадцать. — Пусть двадцать. Хотя, на мой взгляд, не больше семнадцати, а по поведению судьи вовсе двенадцать. Ну, давай тем временем я тебя ужином накормлю, а там и в город отправлю. — Да я не хочу есть. И вообще, какой ужин? Утро еще. — Не хочешь — не ешь. — Была бы честь предложена. Только учти, можешь сейчас утро, но завтракать ты сегодня не завтракал. — Опять тебе тоже не светит, а тоже нато только что отказался. А будет ли что покушать у завтра утречком — вопрос гадательный. — Я так полагаю, что завтра тебе опять же сидеть впроголодь. Так что не побрезгуй моими харчишками, а там, глядишь, и аказия до города объявится. Жрать вообще-то хотелось. К тому же тетка обещала какую-то аказию до города, тревожила другое. — Уж больно напевно говорила тетка Клава, не говорят так деревенские бабы. Не скрывается ли здесь какая сказочность, нечитанная в младших классах и оттаящий урок добрым молодцам? Хотя, если потащила тебя судьба за нос, иди и не рыпайся. — Давайте ужинать, — безо всякого энтузиазма произнес Микшан. Клава быстро достала тарелки, пожелтевшие от времени, ставшие словно не фаянсовыми, а костяными, приволокла из-за печи большую кастрюлю, Это у меня картофельная каша по-вашему по-городскому пюре. Навалила на тарелке от души картофельной каши, полила топленым маслом. А хорошо было бы к этой пюре мяса побольше, гусочку жареную. Гусочку бы мы поприели, кости в миску сложили, полили жарком, что из гуськи вытопился, и снесли в хлеб. А на утро глянь-поглядь, в мисочке гусочка сидит живёхонько, здоровёхонько. Хоть снова ощипывай на сковородку, как тебе такое? «Сказки!» — проворчал Микшан, чей нос некоторых пор сказки чуял за полторы версты. «Не густочка это, а кадавр!» «Не любишь сказки!» «Теперь я вижу, что тебе впрямь двадцать лет!» «Значит, перед ужином тебе капелюшечку принять можно!» «Не буду врать, будто я тетка законопослушная, но к спаивать не стану!» На столе в мгновении ока появилась миска с малосольными огурцами, Бутыль зеленого стекла, что у мужиков носит название «бомба», и два граненых стаканчика, которые Клава тут же наполнила всклинь. «За знакомство, что ли, выпьем?» Водку Микшану пробовать приходилось. Ему десяти не было, когда он спер у отца, еще не ушедшего из семьи, недопитую пол-литру, и, гордясь собой, высосал досуха. Когда вытрезвился, узнал, зачем в сенях на стене висят старые вожжи, хотя лошади в хозяйстве не было уже много-много лет. Тем не менее, навсегда отбить охоту к спиртному отец не сумел. А то что тетка сама предлагает. Жидкость огненным потоком скатилась в желудок. Насколько Микшан помнил, водка так не жгла. — Что это? — просипел Микшан, впившись зубами в огурец. — Никак проняло, — засмеялась тетка Клава. — Это, мил друг яблочная слеза, по-вашему, кальвадос. Понял теперь. — У меня без обмана. Спичку поднеси, горит. Тетя Клава похрустела огурчиком и вновь потянулась за бутылью. — А первая маловато забирает. Вторую вдогон надо, тогда и будет дело. — Первая колом, вторая соколом. Так и вышло, хотя пожар в желудке разгорелся не шуточный. Микшан торопливо заскреб ложкой, выбирая с тарелки пюре, отломил кусок от буханки, на которую поначалу не обратил внимания, и выбрал в миске второй огурец. — Слаб ты, мастер, со ста храмов тебя так повело. — А давай-ка по третий. Микшан осознал себя в этой же комнате на диванчике. На удивление не было никакого похмелья, только живот бурлил, словно переел недозрелых яблок. На столе царил... Пост-пиршественный разгром, только зеленая бутыль была убрана незнамо куда. Болел бок, и лишь потом Микшан сообразил, что спал, навалившись на яблоки, полученные от Евстихея. По уму яблоки должны были раздавиться или, по крайней мере, сильно помяться, но с ними ничего не случилось. Они оставались свежими, словно только что с ветки. Так и хочется впиться в румяный бок, но останавливает мысль, что одно из яблок отравлено, и никак не угадать, какое. За стеной заливисто храпела Клавк. «Интересно, зачем мне понадобилось его поить? Ясно, что она имеет на него какие-то планы. Значит, пора делать ноги и ловить попутку до города». Микшан поднялся, качнулся к столу. Кастрюля была пуста, огурцов тоже не осталось. «Хорошо, он вчера попраздновал. Хотелось бы знать, в честь чего праздник. Тетя клавы от не бабъяга, она даром кормить не будет». Микшан поскоблил пальцем тарелку, не глядя взял одно яблоко, как там есть стихия, говорил «катись, яблочко куда или кому?» Мальчишки пели «сопливые девочки», но это явно не то. В общем, катись и пока что надо. Яблоко крутанулось по нем этой тарелке, и та полыхнула непредставимым черным светом. Отчетливо запахло сженной резиной. Этот запах был отлично знаком Микшану. Вместе с другими мальчишками он не раз поджигал кинутые вдоль трассы изношенные покрышки. В черной глубине обозначилось пламя, не то далекий пожар, не то... просто не пойми что. А потом на фоне этого огня поднялось пепельное видение. Звериная морда оскалила зубы. Громовой рык ощутимо ударил Микшана в грудь, заставив отшатнуться. Падая, Микшан успел сбить яблоко с расширяющегося черного диска. Траурный свет погас, рычание смолкло. Нихрена себе шуточки пробормотал Микшан. Однако шуточки только начинались. Дикая, сто крат большая, чем прежде, боль пронзила его нос. Микшана подняла и поволокло к мутному зеркалу, висевшему на простенке меж окнами. Там в неясной глубине обозначилось взбешенное лицо Евстихея ты что творишь стервец прошипел чародей отравленное яблоко вздумал по блюдце спускать знаешь что оно тебе показало лучше не знай это еще блюдце взял без каймы каемка на блюдце это грань мира без границы всякая потусторонняя дрянь к нам полезет как ты с ней управляться будешь и вообще что теперь делать не знаю — мямлил Микшан, более озабоченный судьбой носа. — Не знает он. — А кто знает? — В общем, так. День тебе на все про все. Не управишься с Патрикеем, я с тобой быстро управлюсь. Будем надеяться, что раз ты еще жив, то потосторонней силы разбудить не успел. — Действуй. — Как? — Энергично. Многострадальный нос энергично дернуло, изображение ей в стихе ей исчезло. В комнату, позевывая, вошла тетя Клава. «Проснулся? Молодец!» Клава потянула носом. «А что горю пахнет?» «Не знаю, может, с улицы?» «Врать ты любишь, но не умеешь». «Ладно, покуда ври, тренируйся». Но не вздумай соврать в делах денежных. От тебя я все знаю, и что денег у тебя нет, и взять негде, и что документы не то потеряны, ни то и не получены. Дома своего нет, родными и близкими не обзавелся. Откуда такой взялся? Не иначе домовский. Никому ты не нужен, и приткнуться тебе некуда. — А ну и хорошо. Мне как раз такой работник нужен. — Слышь, я тебя на службу беру. Будешь в моей фирме экспедитором. Знаешь, что это значит? — Ну? Не ну, а уважаемая Клавдия Ивановна, объясни мне, дураку, мои обязанности. Куда надо бегать, что там делать? Я, может, еще не пойду к тебе в батраки. Да куда ж ты денешься? Ты мне вчера попью немного, чего наболтал. Как ты думаешь, откуда я знаю, что денег у тебя не по лужке? Паспорт то ли потерял, то ли не получал. Прописки никакой, знакомых ни единой души. Откуда ты такой взялся? Иммигрант, что ли? Так и у тех есть, за кого зацепиться. А тебе, кроме как за меня, цепляться не за кого. Так что слушай и вникай. Сейчас придет машина. Вдвоем с Ромкой загрузитесь и поедете в город. Развезете товар, Ромка знает кому. Я тебе бумагу дам. Сколько кому сгрушать. Товар сгрузишь, получишь деньги. Никаких расписок не надо, у нас все по-честному. Деньги большие». Но не вздумай попользоваться или вовсе сбежать. Я баба деревенская, но найду тебя в полчаса. Хоть бы ты в Москву умотал или на Дальний Восток. Знаешь, что тогда будет?» Догадываюсь. «Нет, такого таком не слыхивал. А, впрочем, пора. Ромка гудит. Завтрак тебе не будет, с утра есть живот мучить. Вернешься к обеду. Тогда и денег тебе твою долю отслюню. Не боись, не обижу. Все понял? Тогда пошел». — Погодь! — тормознул Микшан. — Товар-то какой! — Ну, это простота! Пил Бил-то вчера что? Это товар есть. — Понял. А если полиция? — Так ты не попадайся. Зато и деньги плачу. Но ежели что, вали все на Ромку. Мол, он подрезил тебя ящики грузить, а больше ты знать ничего не знаешь. Научьте, Ромка будет на тебя валить. Сумеете ментам голову задурить — отлично. Не сумеете — пойдете под суд. Но обо мне ни в коем случае ни полслова, иначе припаяют вам групповуху и загремите далеко и надолго. — Что-то мне неохота в это дело ввязываться, — прогундосил Микшан. — Так никто тебя не спрашивает? — Да ты не боись. Не награбешь тебя, посылаю, на честную работу. Ромкин фургончик ожидал у сарая. Обычный крытый грузовик, в каких развозят продукты по магазинам. По извечной шоферской привычке Ромка дремал за рулем. За Соню быстро пробудили, в фургон загрузили восемь десятков ящиков, в каждом из которых позвякивало двадцать четыре закупоренные пол-литровки с драгоценным напитком. Клава вынесла бумаги, неразборчиво заполненный путевой лист для Ромки, а для Микшаны вовсе не пойми какую бумажонку с неформальными пояснениями — «Сережек, Антонина» и тому подобными. Никаких на адресов не было, ящики и бутылки считались оборотной тарой. Сколько увез, столько и привезти обязан. Только бутылки увозились полными, а возвращаться должны были пустыми. Короче, делу Клавки было поставлено на поток. «Деньги будешь получать по счету, но без расписок», — внушала хозяйственная тетка. «У нас все по-честному, не как в сельмаге». Наконец тронулись в путь. Микшан смотрел, как убегает встреч в машине недавно отремонтированная лента шоссе и думал, что дело, кажется, оборачивается неплохо. И в стихии до города паде не достанет. От клава тоже можно сбежать. Да еще с деньгами. Грозить она, конечно, может, но не в полицию же ей обращаться. Самогонщица. Еще бы паспортом разжиться, и совсем было бы отличненько, но и так нормуль. В городе Микшан бывал, когда его с классом возили туда на экскурсию. Тут любой поймет, что шляться на экскурсии — самое безнадежное дело. С городом так не познакомишься. Зато фургончик петлял по каким-то закоулкам. Шикарные проспекты лишь изредка пересекал, у питейных заведений останавливаясь лишь возле заднего входа. Сгружали один-два ящика и отправлялись дальше. Сережек с клавиной цидульки оказался лощеным барменом из сияющего ресторана, а Антонина — потрепанной бабкой из пункта приема пустых бутылок. Зато Сережек взял один ящик Эльвадоса, а Антонина — семь. Пачка денег в клавяные сумке ощутимо толстела, и все притягательнее становилась мысль, что тут хватит на целый месяц роскошной жизни. О том, что будет через месяц, как-то не думалось. Последняя точка была, на Микшанин взгляд, странная. Вход с проспекта, резная парадная дверь, вывеска с золоченными буквами — все, как в приличном заведении. Досугово-оздоровительный центр, не забегаловка. Но дверь ведет в крошечную пристроечку, в какой и забегаловке стыдно быть. Пристроечка даже не одноэтажная, прикрывает ход в подвал того дома, к которому она прилепилась. В этот микроцентр следовало доставить десять ящиков Кальвадоса и единственный ящик Ракии. Слива давно отошла, и Ракия у Клавы заканчивалась. Ромик на этот раз особо помогать не стал. Скинул ящики на тротуар и полез в кабину. «Внутрь занесешь сам, а я поеду. Мне еще кое-куда надо. А ты товар сдашь, и в деревню вернешь своим ходом. Автобусный билет к лавке сдашь». Дверь в центр была не заперта. Отремонтированная лестница и впрямь вела в подвальное помещение. Несмотря на низкие потолки, там также были порядок, уют и красота. На стенах под стеклом висели большие фотографии, на которых красовались парни в кольчугах и с мечами в руках. Очень эти фотки не нравились Микшану, слишком уж они напоминали светлого рыцаря, а... забыл, как его звали. Микшан подошел ближе, прочитал подпись под одной из фотографий. «Слет реконструкторов в...» Название места, где был слет, оказалось каким-то дурацким, его Микшан читать не стал. В помещении центра не было никого. Двери глубь подвала оказалась заперта. Что делать прикажете? У реконструкторов, чтобы это слово не значило, можно было бы поспрашать о светлом рыцаре. Жаль, забыл его имя. Хотя если они из одной банды, то от них следует держаться подальше. Вот только деньги кто будет платить? Один из ящиков самогона Никот чихнул. В зальце состоял письменный стол и больше никакой мебели. Микшан присел на крайний ящик. Бутылки стеклянные, что им будет? В носу свербило, напоминая, что в любую минуту может ожечь болью. Видать, не удалось накрепко избавиться от евстихеевой цепи. Вроде свободен, а в носу свербит. Слово это любила повторять мамка. Она сразу чуяла, если Микшан затевал какую шкоду и тут же спрашивала. Что, в носу свербило? По крапиве соскучился? Она тебе разом и нос, и жоп прочистит. Эх, почему мамане не остановила его, когда Проклятый сад полез. Хотя он бы все равно не послушался. Запертая дверь в глубине зала беззвучно отворилась. Вошел... Ну, кто еще мог войти в помещение, украшенное фотографиями вооруженных реконструкторов? Высокий шлем, ладная кольчуга, меч на поясе. И даже имя, которое минуту назад начисто вымело из памяти, немедленно вспомнилось. Белый рыцарь Паттер собственной персоной стоял перед Микшаном. И вот его надо убивать. Чем? Проткнутым носом? Или отравленным яблоком, который еще не отличить от съедобного? — Я это... — промямлил Микшан. — Я товар привез, а тут никого. Не знаю, кому сдать и деньги получить. — Товар, значит, — проскрипел рыцарь в обход сухого закона, который у нас в клубе. «У нас дозволено медоварение. А ты что, приволок?» «Хальвадос», — быстро ответил Микшан. «Он не хуже медовухи. Он у нас без обмана». «Проверим». Паттер шагнул ближе, но вдруг остановился. Глаза его недобро блеснули. «Э-э, да ты парень непростой. На лавца и зверь бежит». «Придется тебе голову срубить». «Не надо», — всполошился Микшан. «Я хороший, я ж за вас». «Ничего, вскрытие покажет, за кого ты». Паттер положил ладонь на рукоять меча. «Это нечестно, завопил Микшан. «Хорош светлый маг, на безоружного налез, а у самого меч волшебный, и кольчуга тоже невось волшебная». «Мифриловая», — подсказал рыцарь. «Во, во это самое, а у меня ничегошеньки». «Да я вижу хитрые амбарные мыши. Хочется знать, чтобы я тебе меч кладенец отдала кольчушку непробиваемую. Так ты ими пользоваться не умеешь, а я тебя и голыми руками в фарш перекручу». Только неохота, чтобы ты грязными лапами благородное оружие морал. Опять же, оторву я тебе дурную голову, а дальше что? Вот если я тебе башку в честном поединке снесу, то она мне потом все расскажет, откуда ты явился, кто тебя послал и где он прячется. Да я и так все расскажу. Слаб ты, воин. Мне тебя допрашивать да, неинтересно. Я все твои тайны у тебя вместе с зубами вырву. Ну вот тебе ножик сапожный разбойничий. «Изволь сражаться!» Патр выдернул из-за широкий, явно тяжелый нож и метнул его в сторону Микшана. Нож с тупым звуком вонзился в стенную панель у самого Микшанового уха. Патр отошел в дальний конец зала, опустил меч к ноге. Глумливо усмехнулся. «Ну что, герой недоделанный, нападай!» «Легко сказать, нападай! А как? Яблоком в него запустить, что ли? Мол, покушай отравы, а меня не тронь!» «Так, может, яблоко не ядовитое? Кто его разберет?» «Считаю до трех, а там милости прошу на тот свет», — предупредил безжалостный рыцарь. «Раз...» «Стой!» — закричал Микшан. «Это не я, это все Евстихей, колдун проклятый! Ему и голову руби!» «Знаю». «А где тут Евстихей засел, сказать можешь? Он у себя дома в подвале сидит». «Точно. Предавать ты всегда готов, но и этому не научился». Пойди туда не знаю куда, на деревню дедушки. Нет уж, мне нужен верный путь. Отрублю тебе глупую голову и по цепочке, что из твоего носа тянется, выйду прямо к и в стихею. Так что... два. Нет. Микшан, едва не повиснув на рукояти ножа, с трудом вырвал его из стены и что из силы швырнул в противника. Мальчишки часто соревнуются в метании ножа. Микшан в этом занятии был одним из последних. «Начнут парни метать ножи в березу, у Микшана из десяти бросков пять вообще мимо ствола идут, а из попавших в дерево четыре ударяются рукояткой или еще чем и отскакивают в сторону». Паттер вскинул меч, готовясь отбить летящий резак, но тот уже вонзился ему в правую глазницу, войдя по самую рукоять. Паттер взмахнул руками и повалился на бок. Микшан и сам был готов упасть замертво. «Вот это бросок!» Не во сне, ни в мечтах Микшан так ножей не кидал, но, но ничего не то, что давеча. Припёрла нужда, так и кинул. Микшан метнулся к трупу, схватил упавший меч, взвесил на руке. — Ничего, вещица закенная. — С такой не пропаду. Только надо ноги живо носить, пока никто на трупака не наткнулся. Ничего предпринять Микшан не успел. Боль сто крат сильнее прежней пронзила нос. — Микшан покатился по полу и очутился в знакомом подвале, где хозяйничал Евстихий. Сам колдун сидел за столом и то ли завтракал, то ли колдовал. Неподготовленному человеку трудно различить два этих занятия. На столе стояло большое блюдо с разрезанным пирогом, а вокруг были расставлены свечи, разумеется, зеленые вперемешку с черными. Какие еще свечи могут понадобиться для чародейных дел? — Вот и наш работничек. — приветствовал Микшан и Евстихей. — Молодец. Умница, хоть и дурак. Ловко управился с поганцем-патрикеем. Ты хоть знаешь, что там произошло? — Нож ему в глаз попал, — ответил Микшан. — А как? Он уж себя дурне безоружного убить не мог, только попугать слегка. Запрет на него такой наложен. Потому и я оружие не ношу чтобы на светлого мага руку мне напороться. А тебе он ножик подкинул, чтобы с полным удовольствием отчекрышить тебе голову. — Неправда. Я сам сказал, что нельзя на безоружного нападать. — Ты еще скажи, что сам кинжал в глаз Патрикею вогнал. — А что, не сам, что ли? — Получается, что не сам. У тебя было два яблока. Одно отравленное, с ним все понятно, а второе... Кстати, где оно? — Не знаю, вывалилось, наверное. — У такого матерого яблочника и вывалилось. Нет, братец, оно израсходовалось. Это, да будет тебе известно, было яблоко Вильгельма Телля. У кого это яблоко в руках, тот не может промахнуться или слабо попасть. Вот и весь секрет твоего чудесного удара. Понял? Теперь. — Понял. Уныло согласился Микшан. Но и светлого колдуна я все равно убил. Теперь меня расколдовать надо. Набегался я с цепью в носу. С чего ты взял, будто я тебя отпущу? Я обещал тебя убить за то, что ты в сад влез. А пощады я тебе не обещал. Это нечестно! закричал Микшан. Почему же? Ты влез в мой сад. За это тебе положена смертная казнь. Ты разузнал много вещей, которые тебе знать не положено. За такое тоже смерть без пощады. Но за то, что ты расправился с белым магом по им тебе положена награда, и ты ее получишь. У тебя было два яблока. Одно ты истратил, а второе... Ты знаешь, что это за плод. Кушай яблочко, мой свет, и ты умрешь быстро и совершенно безболезненно. — Не! — Нет такого закона, чтобы убивать. У нас смертную казнь отменили. А кто по реке ее убил? Милиция смотрит и ужасается. Но не хочешь отравы, можно и по-другому, но это будет больно. Микшан вытащила из-за пазухи второе яблоко. Теперь нет и тени сомнения. Это то, которое отравлено. Вот так просто. Откусил кусок и умер, навсегда. И ничто и никто не поможет. Никакие подвиги, ни мамино заступничество. Мама частенько, как он что-нибудь натворит, ругалась. Чтоб ты сдох окаянный. Теперь, небось, рада будет. Ей радость, а ему помирать. И не понарошку, а на самом деле. И искать никто не станет. Для всех он потонул еще вчера. «Не буду!» — выкрикнул Микшан. «Ну, как знаешь». Тебе предлагали покончить с собой быстро и легко. Не захотел. Теперь не обессудь. Евстихий потянул за цепь. Та, только что невидимой, обозначилась и натянулась, причинив новый приступ боли. Микшан взвыл и рубанул мечом по этой мучительской цепи. Цепь перерубилась легко, словно и не железная была. «Зарублю, гада! Живо кольцо в носу расколдовывай!» «Я не шучу, мне после патрикея тебя порубить расплюнуть!» «Ох, чем напугал!» — Евстихий расхохотался. «Волшебным мечишком! У меня таких кладенцов в задней каморке десять штук на стенке висит, будет то одиннадцатый!» Обрывок цепи оттягивал нос, мешая двигаться. Евстихий так напротив, поиграл своим концом цепи, словно кнутиком. И было сразу понятно, что бесполезно рубить чародею вернется а в знак цепи пощады не знает. В отчаянии Микшан швырнул последнее яблоко на блюдо с недоеденным пирогом. — Яблочко, яблочко, пока кто может окаянного Евстихея победить, о меня от цепи избавить! — Что ты наделал, кретин? Евстихей взвизгнул, схватил яблоко и отпрыгнул в дальний угол подвала. Но было поздно. Из блюда плеснула тьма, напоенная всполохами адского пламени. Послышался громовой рык. Пепельное страшилище поднялось там, оскалило зубы и полезло в подвал, раздирая непрочную границу миров. — Прочь! Прочь! — кричал Евстихий. Я тебя не звал! На, вот, жри! Яблоко полетело в морду зверя. Зубы клацнули, серый проглотил отраву. Что может сделать человеческий яд потустороннему чудовищу? Пасть вновь приоткрылась и сомкнулась, проглотив Евстихея, не успевшего дочитать какое-то заклинание так его закричал микшан серая башка повернулась микшан вслед за своим учителем оказался в пасти зубы сомкнулись серый волк принялся оживать как никогда не жуют не только волки но и вообще никакие хищники сплюнул обрывок цепи с кольцом на конце положил голову на скрещенные лапы и закрыл глаза